Жил был на свете поросёнок. Звали его Икар. Да-да, не удивляйтесь, Икар. Он был очень весёлый и мечтательный поросёнок. А о чём мечтал поросёнок? И что из этого вышло? Об этом вы услышите в сказке про поросёнка, который учился летать. щушки И даже узнал я о том понаслышки Ночами летают летучие мышки А как бы ходил я и ночи и дни Мархат плет землёй и небеса как они Их хрюкает Под нами проносится божья коровка, И облака ввысь и плывёт без труда. Итму прорезает фонарик сине Вики, друзья, поросёнку. Летают сороки скворцы и синицы. Летают над миром прекрасные птицы. Летают и виолы, плывут и парят. И сами так блестят на солнце горят. Как бы ходил я ночью злым, порхать над землёй в невестах, как они, и хрюкать под солнцем в саду монастырском. Прошу, помогите, друзья, поросёнку. И вот однажды наш поросёнок так размечтался, что бегом побежал к волшебному источнику. просить, чтобы тот исполнил его заветное желание. Ух, аре-аре. Здравствуй, волшебный источник. Я пришёл просить тебя. Добрый день, Пикар. Что ты задумал, поросёнок? Я хочу научиться летать. Дамну хочу. Ты поможешь мне, волшебный источник? Я могу сделать так, что ты полетишь, раз тебе очень хочется. Ура! Спасибо тебе, волшебный. Поряди, не торопись благодарить меня. Ты полетишь. Но для этого тебе сперва придётся стать птицей. Ой, нет, нет, не пойдёт. Я не хочу становиться птицей. Я хочу остаться поросенком. Ну, не простым поросенком, а поросенком, который умеет летать. Но это невозможно, Икар. Поросята не могут летать. Летают птицы и бабочки и жуки, но поросята нет. Поросята не летают. Это не слыхано. Мне очень жаль. Прощай, волшебный источник. И поросёнок грустно-грустно побрёл домой. А по дороге он думал только об одном: как бы ему всё-таки научиться летать, конечно, оставаясь при этом поросёнком. На другое утро, пораньше, и Карп пошёл в лес. Стояло лето, и в лесу пели птицы.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 Дела поняла. поняла. Бери моё перо, а я по рессу полетаю, птица зову. Ты уговоришь их дать мне поперушку, и я, я я скажу тебе спасибо. А я отвечу: "Пожалуйста, Икар. Мы же с тобой старые друзья". Икар! Эй, гавка! Кукушка! Следи! Воробей! Лидите сюда поскорей! Нисвите все по пёрску. Поросёнок и Кар хочет научиться летать. Каш! И вот лес зашелестел крыльями, и на поляну стали слетаться хикару птицы. Блядь, киса, руки спешите, спешите. chest' pomosh' par razon porreshit' podobnitsapli voronnik i kofin i tselam troroshki tsvetnye zolotoy Лети, лети, летите, летите. Если в поворот парашонку хотите. Истеповом порой лететь над землёй. Он летит со стороны востока. Хочется. Пусть стелются тучи на севере вожаться. Ден-ден-ден путлепис Лелеки, на заре. Лелеки, над зарею. Выходит заря. И вдруг налетели пчёлы. Мы принесли тебе наш драгоценный бус Бж, Живот, Мы на странах в живостком мысле мои наш ход и может тебе в ход что-нибудь пригодится бж.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 Он очень придирчиво оглядел пёсёнка. А как ты собираешься полететь? Прям с места? Или сперва разбежишься? О, вот, а вот ты будешь учиться летать прямо здесь, на поляне? Что ты? Я сейчас поднимусь на вершину горы у самого берега моря, взмахну крыльями и <свист> <свист> полечу. Ха! А ну-ка, пошли, и я хочу посмотреть, что у тебя получится.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 Тот полугу в домик свой мышинная семейка, просторны клетки, золотой щебечетка на рейка, червяк по камушку ползёт, цыплёнок маму ищет, собака косточку грызёт в лесу, волчий щеришит, да я летаю. Выше скам, мне да мне не снится, наконец я поросёнком стал, летающим, как птиц. Наконец я поросёнком стал, летающим как птица. Летаю я, летаю я, летаю я, как птица. По речке быстрой голубой гуськом плыву, то тята, чудесный лужи, дожди по и края поросёнкам, спешить козлёнка проучить бодливова со Кит ту желает получить и позер на А я летай. Выше звёзд, мне не снится. Наконец я поросёнком стал, летаю, щенком птица. Наконец я поросёнком стал, летаю, щенком птица. Летай, уля. Летаю я. Летай, уля. Лицам! Мяу. Глядите, кар поднялся высоко-высоко, почти до самого солнца. Пяу! Ай да порасёнок, ай да молочина! А Васильны источник ещё говорил, что просята не могут летать. Могу! Могу! В этот самый момент поросёнок так близко подлетел к солнцу. что воск, которым он склеил крылья, растопился от солнечного жара. Первый это заметила мышка. Ой-ой-ой-ой, крылья! Крылья по пёрошку летят вниз. А, вниз, вниз! Кролик, серенький, лови перья! Главлю, только следом за перьями вниз летит самый кар. Нет, он уже не летит. Он падает, падает. Бедный поросёнок. Мяу, мяу. Кто это со мной? Я, кажется, кувык, кувыркаюсь в воздух. Я лечу вниз. Нет, я падаю вниз. Ой, он плюхнулся прямо в <связь> <связь> мокрой холодной. Побегу-ка я домой, мама-ма-ма-ма-ма-ма. <связь> Бедный кар совсем промок. Хорошо ещё, что он благополучно доплыл до берега. Поросёнок бросился бегом домой к маме. Мама обняла его, обсушила и принялась утешать: "Ну не огорчайся, мой маленький кар, ведь ты всё-таки летал". И мама дала сыво ему поросёнку пирожное и джем в утешение. Мне стыдно на глаза показаться моим друзьям, мама.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 Я люблю греться на солнышке, внизу на земле. А ты, ты чуть не влетел в самое солнце. Мяу. Тебе было, наверное, очень жарко, дай-ка, румя. Вот ты и бултых в воду, чтобы остыть, да? А ты слишком высоко залетел, поросёнок. Я лично никогда не подлетал к самому солнцу. А как красиво ты летел, Икар. Да вверх. Да я не летел вниз. Я ну, ну, ну, ну, неважно, неважно. Главное, что ты летал. Ты, ты летал! летал, Икар. В тот же вечер Икар пошёл навестить волшебный источник. Он заглянул в глубокий-глубокий колодец и поглядел на крошечный кружочек воды на самом дне. Ты был прав, волшебный источник. Просята не могут летать.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 в нас молодчина парасады летают парасады летают над твердят мудреники парасады летают парасады летают говорят волшебники и всё же парасада случается пролетаю летаю летаю над землёй Леттаю, слетаю, летаю над землею. И мне так не научиться, не научиться и мне летаю летаю танцую танцую танцую умиляются как же это удаётся как же это умудряются и в удивляются а просто просята случается порой летаю летаю летаю над землёй ਲਟਾਉਂ ਲਟਦਾਉਂ ਲਟਦਾਉਂ